чем господин вайтовский гордился, но не кичился. Выглядел он лет на сорок. Черные волосы с редкой сединой слегка велись, выразительные глаза и нос с горбинкой делали его лицо оригинальным и привлекательным, а красивые линии губ и ямочка на подбородке говорили о развитой сексуальности. Моложавость являлась семейной чертой вайтовских,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 «Поженись, Леон», — попросила она. «Теперь средства позволяют тебе выбрать любую девушку, обеспечить детей, которые у вас будут. Я хочу подержать на руках внук или внучку, прежде чем... чем... Мама, прекрати! Войтовские живут долго. А папа? Он Лешкевич, — возразил Леонард. Ты же не зря осталась со своей фамилией мне ее дала. Кстати, отец не возражал.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 Они играют свою партию в окружении второстепенных фигур. Их выигрыш или проигрыш одинаково грандиозны, одинаково потрясают. Если раньше целью господина вайтовского было благосостояние, а выражаясь проще, деньги, то теперь он их получил. Понадобилась новая цель, которая увлекла бы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 На это идут годы. Да и рвение к кропотливым исследованиям Леонард Казимирович в себе не чувствовал. Придумать небывалый кулинарный рецепт? Смешно ей-богу. Макдональдс все равно не переплюнешь. Вывести породу чистокровных арабских скакунов? Это уже и без него сделали. Таланта к искусствам Всевышний господину Войтовскому не дал.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 А дверь Молоха все не открывалась В окнах не было света. И правильно, кто же днем свет зажигает? Изнывая от скуки, сыщик дождался сумерек. Лифт ездил вверх-вниз, хлопала дверь парадного. Гулка прокатывала всех шагов. Кто-то выпустил кошку. Она, стремглав, промчалась по лестнице мимо.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 «Чёртова дюжина!» — прошептал он. «Всё правильно!» Стемнело. На улице бушевала метель, фонари тускло светили сквозь пелену летящего снега. Сыщик счёл нужным сменить точку наблюдения. Ещё по дороге к дому, где расположился Молох, он приметил маленькое круглосуточное кафе. Днём оно опустовало, а вечером, по словам официантки,